Причастие. Причастие – это особая глагольная форма, которая называет признак лица, предмета по их действию или по тому действию, которое они испытывают на себе со стороны другого лица или предмета. Студент, покупающий книгу, тот, кто покупает книгу. Студент, купивший книгу. Тот, кто уже купил книгу. Книга, покупаемая студентом. Книга, которую покупает студент. Книга, купленная студентом. Уже купил. Причастие соединяет в себе грамматические признаки глагола и имени прилагательного. Причастие образуется от глагола. Сохраняет управление свойственное глаголу. У него есть формы времени, вида, залога: купить книгу, купивший книгу, управлять машиной, управляющей машиной. Поэтому в причастие включается. Причастие включается в систему глагольных форм. Это страница 376. Однако в отличие от спрягаемых форм глагола причастия изменяется по падежам, образует форму рода числа и получает родовые окончания по образцу прилагательных. Система склонения причастия аналогична системе склонения прилагательных. Причастие согласуется с именем существительным, которое они определяют в формах рода, числа, падежа. Темнеющий лес, темнеющая дорога, темнеющее небо, темнеющие горы. Параграф 175. Формы причастий. По залоговым значениям причастие делится на две большие группы – причастие действительное и страдательное. Причастие. Каждый из этих групп образует формы настоящего и прошедшего времени. Форм будущего времени у причастия не бывает». Таким образом, основные грамматические разряды причастий определяются по их глагольным признакам. Действительное причастие называют такое действие-признак, которое активно развивается самим субъектом действия – аспирант, защищающий диссертацию. Действительное причастие настоящего времени обозначает признак, который развивается одновременно с действием глагола сказуемого. «Я вижу летящих на юг птиц». Действительное причастие прошедшего времени тоже могут обозначать действие, а точнее, действие признака. развивающиеся одновременно с действием глагола сказуемого. Это бывает в тех случаях, когда причастие образовано от глагола несовершенного вида. «Я смотрел на птиц, летевших на юг». В этом случае глагол и причастие называют одновременно происходящее действие, совершившееся до момента речи. Действительное причастие прошедшего времени, образованное от глагола «совершенного вида», называет такое действие, которое закончилось раньше – действие глагола сказуемого. «Я вспоминаю птиц, улетевших на юг». «Птицы улетели давно, а я вспоминаю об этом сейчас». страдательное причастие называют такое действие признак, которое испытывает на себе действующее лицо или предмет. Это страница 377. Если это причастие настоящего времени, действие причастия совпадает во времени с действием глагола сказуемого. Моей души Предел желанный, как часто по бригам твоим бродил я тихий туманный, заветным умыслом томим. Пушкин. Страдательное причастие прошедшего времени, как правило, образуется от глаголов совершенного вида. Они обозначают действия, представленные как признаки, которые возникли у предмета раньше действия глагола сказуемого, но результат которых продолжает сохраняться во время действия, названного глаголом. В пустыне чахлой и скупой, на почве зноем раскалённой, анчар, как грозный часовой, стоит один во всей Вселенной. Пушкин. Параграф 176. Образование причастий. Действительное причастие настоящего времени образуется от основы настоящего времени переходных, непереходных глаголов, несовершенного вида с суффиксами «уш-юш» для глаголов первого спряжения и «ащ-ящ» Для глаголов второго спряжения. У глаголов было окончание «утют» – первого спряжения, а у глаголов второго спряжения было «отят». После суффикса присоединяется родовое окончание. Например, «давать» – «дают» – «дающий». «Лететь» – «летят» – «ят» «Летящий». Страдательное причастие настоящего времени образуется, как правило, от переходных глаголов несовершенного вида присоединением к основе настоящего времени суффикса ом для глаголов первого спряжения и суффикса «им» для глаголов второго спряжения. После суффикса присоединяется родовое окончание – нести несут вот оно утют для первого спряжения несомы читать читаютют читаемы хранить хранят хранимы вот здесь уже от глаголов второго спряжения хранят